Глава 9. Долгая и холодная зима. Вплоть до начала декабря мы продолжали медленно, но верно приближаться к Москве. Однако 5 декабря началось контрнаступление Красной армии, и мы ничего не могли с этим поделать. Зимой с 1941 на 1942 год в северных областях России были зарегистрированы 50-градусные морозы. Столь холодных зим в этой стране не было уже 140 лет. Красная армия воспользовалась ситуацией и подготовила контрнаступление, чтобы остановить немецкую армию у ворот Москвы. Русские говорили в те дни, что генерал Мороз сражается на их стороне. Земля была промерзшая на метр, а то и больше. Поэтому мы не могли даже вырыть окопы. И хотя на нас были шерстяные перчатки, нам приходилось постоянно двигать руками и пальцами, чтобы спастись от сильного обморожения, а также периодически ударять себя по груди, чтобы стимулировать кровообращение. У нас замерзали ноги, потому что наши кожаные ботинки, как оказалось, совершенно не подходили для русских морозов. А наше зимнее обмундирование прибыло к нам только тогда, когда в нём уже практически отпала необходимость. Обмундированные по-летнему, мы Чтобы не замёрзнуть, пользовались любыми покрывалами и меховыми изделиями, которые попадали в наши руки. Каждый надевал под свою летнюю униформу всю одежду, какая у него только была. Но даже при всех этих ухищрениях мы всё равно жестоко страдали от холода. Если вам приходилось долго лежать на скованной морозом земле, многие сильно обморожались. Раненые, которым не получалось быстро оказать помощь, порой замерзали до смерти. Только счастливчикам удавалось раздобыть русские валенки. Мало того, у нас даже не было меховых головных уборов. И под холодными стальными касками мы носили лишь вязаные подшлемники. В Германии был объявлен сбор меховых изделий и других тёплых вещей. Население откликнулось на этот призыв и жертвовало тёплую удобную одежду, веря, что она поможет мальчикам на фронте. Но, к сожалению, до нас доходила лишь небольшая часть этой одежды, в то время как горы тёплых вещей оставались на сборных пунктах. В ходе непрекращающихся боёв численность фронтовых полков сократилась до трети от номинальной. Но мороз продолжал косить ряды тех, кто уцелел. От обморожения мы лишились едва ли не большего количества бойцов, чем в результате боёв. Советские войска также несли тяжёлые потери, но в их огромной стране были громадные людские резервы. Кроме того, к морозам русские были гораздо привычнее нас. У них и обмундирование было соответствующее. И оружие в морозы работало лучше, чем наше. Им было легче переносить тяжести фронта, потому что их повседневная жизнь, судя по всему, была не намного легче. В еде они были не прихотливые, в сумках, висевших у них на ремнях, лежал овёс, из которого они на воде варили себе кашу. Помимо этого, в качестве сухого пайка русские часто носили с собой сушёную рыбу. Во время еды они часто запивали её водкой из своих фляжек. Впрочем, В водку они могли пить и в любое другое время дня. Курили они махорку, из которой сворачивали самокрутки, используя газеты вместо папиросной бумаги. В боях они дрались не жалея себя. В их патриотизме было нечто фанатичное. В результате всего этого и бесчестной партизанской войны, организованной русскими, мы были вынуждены отступать. 16 декабря последовал приказ фюрера, предписывающий удерживать фронт до последнего солдата. В этом приказе Гитлер утверждал: только подобного рода тактика и можно выиграть время, необходимое для переброски подкреплений из Германии из западного фронта, о чём я уже отдал приказ. Только когда резервы прибудут на западные позиции, можно будет подумать об отходе на эти рубежи. Трудно сказать, что дал этот приказ немецкой армии. Возможно, без него хаотичное отступление наших войск привело бы к распаду всего фронта. И тогда бы немецкая армия повторила судьбу Великой армии Наполеона. По крайней мере, с такой оценкой пришельшего я сталкивался в книгах военачальников Вермахта. Однако наша солдатская жизнь после этого приказа окончательно превратилась в вот. Каждый день приносил всё новые и новые испытания. При этом мы видели вокруг только бескрайние заснеженные равнины, вид которых действовал на нас удручающе. Русские применяли тактику выжженной земли. И когда мы выходили к какой-то деревне в надежде согреться в сельских хатах, перед нами порой оказывалось только пепелище. День ото дня на наши слабо укреплённые линии обороны наступали свежие сибирские и монгольские полки. Одетые в толстые ватные куртки с меховой подкладкой и тёплые сапоги, они подползали к нашим передовым траншеям по ночам. И нам приходилось отступать с боями от одной деревни к другой. Ни днём, ни ночью у нас не было возможности соорудить себе сколь либо серьёзное укрытие. Рыть окопы в каменной от морозов земле с нашим очень плохим оснащением было пыткой, и нам мало что удавалось. Я хорошо помню, как в один из декабрьских дней 1941 года наш батальон удерживал позиции, которые мы заняли в небольшой русской деревеньке где-то под Москвой. Заняв деревню, мы обеспечили себе более-менее комфортные условия жизни на время, пока держали в ней оборону. Деревня была пустой и полуразрушенной, но уцелевшие дома, в которых остались хотя бы крыши и четыре стены, теперь служили нам убежищем от страшного холода. Понеся огромные потери во время отступления, мы надеялись, что нам удастся как можно дольше удерживать позиции в этой деревне. Единственное, мы не могли позволить себе такую роскошь, как сон. Противник вовсе не был настроен дать нам хоть небольшую передышку. И вскоре мы снова находились под огнем, который русские вели от края леса, который был в двухстах метрах от деревни. Мы с снайпером занимали позиции на чердаках домов. Деревянные чердаки не давали никакой защиты от пуль, но немного спасали от холода и ветра. А кроме того, мы были не так видны противнику. Тем не менее я постоянно выискивал пулеметчиков противника. Если бы хоть одна пулеметная очередь обрушилась на мой чердак, мне был бы конец. Рядом со мной был Михаил и еще двое снайперов. Они занимались тем же самым, что и я. Зомер и остальные снайперы были рассредоточены на других чердаках. Русские умело прятались в лесу, даже мне было трудно выискивать цели, а наш чердак то и дело ударялись пулями, выпущенными врагами из винтовок. Тут настала и моя очередь получить ранение. Правда, оно оказалось легким, и я даже не почувствовал его сначала. За время боя у меня в крови накопилось много адреналина, который, как известно, приглушает боль. И я совершенно неожиданно для себя вдруг заметил, что моя левая перчатка вдруг покраснела от крови. Очень быстро кровь оказалась на моей куртке. Пуля сорвала кожу с внешней стороны кисти руки. Открытая рана кровоточила. Я быстро перебинтовал свою кисть и вплоть до наступления темноты, когда русские перестали вести огонь, мне было больше некогда думать о своей ране. Когда стемнело, я спустился с чердака, чтобы хоть немного передохнуть в избе и поспать хотя бы пару часов. И тут я почувствовал, что моя левая рука ужасно ноет. Я пошёл на пункт первой медицинской помощи. Его я отыскал в одной из соседних хат. Внутри неё лежало около полутора десятка наших раненых. Некоторые из них выли и стонали, а у наших медиков уже не было морфия, чтобы облегчить их страдания. Санитар быстро осмотрел мою руку и продезинфицировал её. Он сказал, что у меня нет ничего серьёзного. А рука болит, возможно из-за того, что задет нерв, но с этим он ничего не может поделать. Я поспешил уйти из медпункта, где сама атмосфера была давящей и навгнетала дурные предчувствия. Вернувшись в избу, я увидел Зомира и Конрада, разговаривавших с Михаилом. Оказывается, они пришли узнать, жив ли я. Они были моими настоящими друзьями. Пока мы вместе, мы обязательно продержимся, сказал я им. Мы ещё войдём в Москву, только ослабнут морозы, сказал Конрад. Конечно, мы победим, согласился Зомер, хотя его слова и не прозвучали особенно бодро. А теперь нужно хоть несколько часов поспать. Утром иваны не заставят долго ждать тебя. Мы улеглись, подстелив на пол солому, которую нам удалось раздобыть в соседнем сарае. Каждый из нас очень надеялся, что русские не нападут ночью. Впрочем, На этот случай у нас были выставлены часовые, которые из-за мороза постоянно менялись. Ночь прошла спокойно, но на следующий день русские по всей видимости даже подтянули резервы. Интенсивность огня их пехоты значительно возросла. Очередную передышку мы получили только с наступлением ночи. Наше положение не было обнадёживающим. Резервов у нас не было, и рассчитывать на чью-то огневую поддержку мы также не могли. Основные силы нашего полка находились слишком далеко от нас. И у них также на счету был каждый боец. Подобный расклад не обещал ничего хорошего. Однако нас радовало хотя бы наличие крыши над головой и стен, защищавших от русской непогоды. Мы собирались держаться до последнего. Тем не менее, мы все почувствовали огромное облегчение, когда через несколько дней получили из полка приказ об отступлении. Основанием для этого приказа стали сведения, полученные в ходе допросов пленных. А также разведданные говорили о том, что силы противника выдвигаются на наше направление вместе с резервными войсками, следом за которыми движутся танки. Противостоять такой огромной массе войск не мог не только наш батальон в его тогдашнем состоянии, но и более многочисленное формирование. Русские контратаковали силами значительно превосходящими наши, и останься мы в деревне, наша часть была бы неминуемо уничтожена. На рассвете мы тайно подготовились к отходу и бесшумно покинули деревню. Отступая, мы опасались, что русские будут преследовать нас, но наши опасения, к счастью, оказались напрасными. Красноармейцы точно так же, как и мы, страдали от свирепого холода, и вполне естественно, что они были рады сменить открытые позиции в лесу на тёплые деревенские дома и не спешили снова на мороз. Чтобы достичь очередной деревни, нам пришлось совершить двухчасовой марш-бросок, двигаясь по сугробам метровой высоты. По пути мы постоянно растирали снегом лица друг друга, едва на них появлялись желтые пятна, которые были первым признаком обморожения. Только это и позволило нам избежать более серьезных последствий. В деревне, которую мы заняли и которая стала нашим очередным рубежом обороны, жилыми были три или четыре дома. К этому времени мы уже умели худо-бедно объясняться с жителями, используя жесты и несколько десятков русских слов, которые мы почерпнули из немецко-русских разговорников. Напечатно специально для солдат вермахта на Восточном фронте. Из разговора тех, кто остался в деревне, мы узнали, что остальные жители ушли от боёв к родственникам, которые жили в других местах. Хозяевам избы, которую мы заняли. Видимо, просто некому было уходить. В этой избе жили женщина лет 40, её дочка лет 18 и старуха. Глава семьи и сыновья, если они, конечно, были, по всей вероятности, находились в Красной армии. Когда наши хозяева поняли, что мы не собираемся причинять им вреда, немного расслабились. Между тем, наша скованная морозом униформа и кожаные ботинки также начали оттаивать. Хозяйка приготовила картошку в мундирах, которую мы ели, не очищая, закосовая полузамёрзшими луковицами. В ответ на их дружелюбие мы отдали им плитки шоколада из нашего сухого пайка. Надо сказать, как непримитивно были бревенчатые хаты с их земляными полами. Но они защищали от непогоды, и в них мы могли согреться, сидя у печки. Многие дома состояли всего из одной комнаты, в которой спала вся семья. Правда, к нашему ужасу, нам приходилось делить тепло и уют русской хаты не только с ее семьей, но и с блохами и вшами. Однако чем сильнее становились морозы, тем меньше мы переживали из-за вшей и блох. Деревенские хаты были для нас спасительным убежищем, и во время боев мы берегли их как зеницу ока. Вернувшиеся из разведывательного выхода или отстоявшие в карауле бойцы даже не обращали внимания, если мимо них по полу пробегала мышь. Главное, что мы были в тепле. Кисло-ароматный корневого супа уже не вызывал у нас отвращения. Горячий суп согревал нашу кровь, и наши руки и ноги наконец отходили от мороза. Когда наступала ночь, вся семья ложилась спать на печь, устланной старыми покрывалами. Мы же ночевали на соломе, которую клали для нас на пол. Если же в доме был младенец, то его люлька висела под потолком прямо над нашими головами. Несмотря на средневековые условия быта и войну, а может, именно благодаря войне, нам было уютно в этих крестьянских домах. Нашим хозяевам всегда что-нибудь перепадало от нас, когда мы получали свои сухие пайки. Правда, продуктовое обеспечение доходило до нас далеко не всегда. В погодных условиях, которые были тогда, поставки продовольствия и всего остального очень часто задерживались. По многим причинам колонны грузовиков преодолевали свой путь по замёрзшим дорогам лишь когда двигались позади гусеничной техники. Горячую еду нам доставляли с батальонной полевой кухни. Её либо несли бойцы у себя за спиной в специальных канистрах, либо привозили на санях, запряжёнными крестьянскими лошадьми. В некоторых случаях это был долгий и опасный путь, поэтому порой наша еда доставалась русским солдатам, перехватывавшим её на пути и убивавшим тех, кто должен был её доставить. Тем не менее, номинально наш ежедневный рацион в Восточном фронте был вовсе не так уж плох. И уж в любом случае значительно лучше, чем у красноармейцев. В него входило 650 г хлеба, 45 г масла или других жиров, 120 г сыра, 120 г свежего мяса, 200 г джема или искусственного мёда, 10 г цикориевого кофе и две сигары или шесть сигарет Юно. Правда, сигареты до нас доходили довольно редко. Но поскольку я не был курильщиком, это мало расстраивало меня. Но вернусь к деревне, о которой я говорил. Там мы пробыли 3 или 4 дня, а потом нам пришлось покинуть её. На своём участке фронта мы не могли ничего сделать, чтобы остановить продвижение контратакующей Красной армии. Нам оставалось только отступать и ждать перелома ситуации. Единственной нашей радостью были письма и посылки из дома. Меня очень радовали письма от Ингрид и моей матери. Петрохани рассказывали о своей жизни и моём подрастающем сынишке Курте. Кроме того, один раз они прислали мне посылку с тёплыми вещами и несколько раз с продуктами. Всё это ужасно радовало. Однако по вечерам при мыслях о доме и близких наоборот становилось тоскливо. Они находились так далеко от нас, а мы воевали в этом далёком варварском краю. Единственное, чем мы утешали себя, мы должны были воевать, было бы гораздо тяжелее. Если бруськие напали на нас первыми, к концу декабря мы были измотаны из-за всех обрушившихся на нас лишений. К этому времени изменился и наш внешний вид. Наша униформа была изодрана и выцвела из-за пыли, дождей, грязи и снега. Но нас уже не волновало то, как мы выглядим. Когда в письмах из дома нас спрашивали о нашем настроении, мы не знали, что ответить. К этому моменту мы уже не боялись военной цензуры. Ведь что может быть страшнее фронта? Но я не хотел расстраивать Ингрид и мать. А поэтому писал им о том, что всё идёт хорошо, и я смотрю в будущее с оптимизмом. Точно такие же письма писали и Конрад, и Михаил, и другие бойцы. В предрождественские дни мы жили в большом блиндаже, находившемся у самой передовой. Он был рассчитан на 12 человек, и в нём мы могли даже стоять в полный рост. Выход из блиндажа вёл прямо в траншею. При этом наш блиндаж был достаточно безопасен. И мы могли бояться только прямого попадания в него. Крыша блиндажа была сделана из положенных в два слоя толстых березовых стволов. В нем у нас стояла железная печка, которая в сочетании с толстым слоем снега вокруг стен поддерживала в блиндаже постоянное уютное тепло. Правда, мы не топили печку в дневное время, поскольку ее дым стал бы хорошим ориентиром для врага. Однако те, кто не был в карауле в светлое время суток, прекрасно согревались в нагревшееся за ночь. соломе, укрывшись шинелью, место покрывало. У некоторых из нас было даже по две шинели. Вторые шинели доставались нам от павших товарищей. Рождественскую ночь мы провели на позициях, отражая очередную атаку русских. Мы даже забыли пожелать друг другу счастливого Рождества. Зона боевых действий нашего батальона включала несколько деревень. Согласно теории, мы должны были удерживать участок линии обороны протяженностью около километра. Но в действительности нам приходилось защищать участок в три-четыре раза большей протяженности. При этом связь между частями осуществлялась через телефонный кабель и специальные вооруженные отряды. Последние, однако, могли перемещаться только после наступления темноты, а телефонный кабель, протянутый через голое пространство, постоянно рвался из-за непогоды и вражеского огня. Связь нужно было восстанавливать любой ценой. Нас с снайперов нередко отправляли вместе со связистами. Мы должны были прикрывать их на случай нападения русских. Я отчётливо помню одну из первых своих подобных вылазок. Мы выходили искать разрывы кабеля только когда темнело, и когда стояла уже кромешная тьма. Тем более, что в России зимой темнеет очень рано. Со мной был Конрад и ещё несколько бойцов. Мы медленно шли по снегу, который предательски скрипел под нашими сапогами. Была звёздная ночь. Вокруг простирались холодные пустые равнины. В одном виде, в которых было что-то дьявольское. Если мы проходили мимо отдельно стоящих деревьев, то порой проваливались в глубокий снег, доходивший нам по пояс, а то и по грудь. Дело в том, что около деревьев мост был не таким прочным. Наш маршрут оказался безлюдным, но мы уже знали, как умеют маскироваться русские. У меня с собой была снайперская винтовка. Я всё-таки стал рисковать брать её на подобное задание. Конечно, попадя в плен к русским, меня ждала бы мучительная смерть, но зато винтовка могла очень пригодиться, если бы мы наткнулись на засевшего в засаде пулеметчика. Однако, пока мы шли, винтовка висела у меня на плече, а в руках я сжимал свой МП-38, из которого я тут же бы открыл огонь в случае внезапной атаки русских. Несмотря на видимую безлюдность окружающего пейзажа, они могли прятаться где угодно. Это мы уже знали по опыту. Наконец мы нашли место разрыва кабеля. Связисты подошли к нему, чтобы соединить разрывавшиеся концы. И вдруг прогремел взрыв. Один из связистов погиб, другой остался без руки. Мы тут же заняли боевую позицию, ожидая, что враги сидят в засаде и атакуют нас, воспользовавшись ситуацией. Но этого не произошло. Засады на этот раз, к счастью, не было. Впоследствии, во время вылазок, мы не раз натыкались на мины, оставленные русскими не только в местах разрыва, Ну и вообще на пути нашего следования с этим нужно было что-то делать. И нас стали сопровождать сапёры с миноискателями. Однако они сами не слишком рассчитывали на успех подобных мер. Дело в том, что миноискатель от того типа, которым располагали мы, не находили мины в деревянных корпусах, а именно такие мины зачастую и устанавливали против нас русские. В конце концов мы сами стали устраивать засады там, где проходил наш кабель. Тем, кто отправлялся в засаду, мы всечастью собирали одежду потеплее. Витям предстаило провести не меньше часа, оставаясь неподвижными среди снега и мороза. При этом для маскировки мы пользовались специальными белыми плащами. Пару раз находиться в засаде довелось и мне вместе с другими снайперами. Русские, как правило, приходили устанавливать мины небольшими группами, от 2 до 5 человек. Нам, снайперам, ничего не стоило уничтожить тоже тех, если место засады было выбрано верно. В результате уже через месяц Ивана отказались от этих своих трюков, и восстановление связи стало для нас гораздо более безопасным. Тем не менее, невероятные морозы делали нас почти неспособными вести бои. В январе ситуация нисколько не улучшилась, поэтому время нахождения в карауле для каждого отдельного бойца было сокращено. Теперь часовые сменялись каждые полчаса. На позициях караульных лежал толстый слой соломы, но это всё равно не спасало от обморожений, которые можно было получить не то что за половину часа, но и за более короткий временной промежуток. Обморожения были частым явлением, и, если я правильно помню, один бедный парень даже замер с до смерти. Тем не менее, покидать караульный пост было запрещено при любых обстоятельствах. Это была вынужденная мера. Русские воевали на своей территории, а потому умели обращать себе на пользу даже не погоду, в том числе и нашего злейшего врага — снег. Под снегом они прорыли целую систему тоннелей, которую использовали, чтобы незаметно подбираться к нашим траншеям. Однажды Им даже удалось незаметно выкрасть ночью сразу двоих наших бойцов из окопа на краю деревни. Русские всегда использовали непогоду, чтобы захватить языков. Стараясь избежать подобной участи, караульные дежурившие на передовой периодически выпускали в воздух осветительные ракеты, которые парили на небольших парашютах и освещали окружающую территорию. Также, чтобы показать русским, что мы на чеку, мы время от времени выпускали по одной-две пулемётные очереди. Таким образом, мы одновременно отпугивали многочисленных голодных волков, которые с наступлением ночи подбирались к нашим траншеям. Эти животные порой подходили к позициям даже целыми стаями. Волчий вой нагонял на нас тоску и дурные предчувствия. Но даже он был лучше, чем завывание органа Сталина. Так мы прозвали секретное оружие русских, которое они сами называли Катюшами. Снаряды, выпускаемые этим оружием, скорее напоминали ракеты. Невероятный грохот взрывов, языки пламени. Всё это ужасно пугало наших бойцов. Когда нас обстреливали "Катюши", у нас горела техника, гибли люди. Однако, к счастью, у русских было мало подобных установок и снарядов к ним. Поэтому урон, наносимый этим оружием, был не слишком ощутим. Его применение давало скорее психологический эффект. Говоря о психологическом воздействии, на нас нельзя не сказать и о советской пропаганде. Время от времени до нас доносились усиливаемые репродукторами звуки популярных немецких песен, которые пробуждали в нас тоску по домашнему уюту. Вслед за этим звучали пропагандистские призывы на немецком. Они играли на том, что мы измотаны, голодны, а некоторые из нас успели отчаяться. Русские призывали нас: "Сдавайтесь, победоносные Красной армии". Тогда вы вернётесь домой сразу после окончания войны. Сдавайтесь. У нас вас ждут женщины для утех и много еды. Как правило, эти призывы вызывали у нас только озлобленность, но были и те немногие, кто малодушничал и тёмной ночью переходил на сторону русских. Дальнейшей их судьбы я не знаю, но судя по тому, что творилось в Германии после нашего поражения, думаю, вряд ли кто из перебежчиков получил обещанное благо. Кроме призывов через громко говорители советская пропаганда также обрушивалась на нас в форме листовок. Мы их использовали по более подходящему назначению, хотя они и были не из самой мягкой бумаги. Поэтому мы не сильно огорчались, когда постоянно кружившиеся над нами советские самолеты у два сбрасывали на нас листовки. Но периодически они также сбрасывали на нас и бомбы. Это была самая страшная зима в моей жизни. Но хуже всего было, когда нас пехоту атаковали советские танки Т. 34. Эти машины были хорошо вооружены и без труда продвигались как по снегу, так и по распутице. Их броня, как я уже говорил, была очень тяжелопробиваемой. Когда русские танки заставали нас врасплох, а мы находились в траншеях, то мы вжимались в свои окопы и позволяли им проехать над нами. Сразу после этого у нас завязывался ближний бой с русскими пехотинцами, сопровождавшими танки. Во время этого боя мы также старались уничтожить и танки, бросая в них сзади гранаты. В результате даже если мы побеждали, то несли огромные потери. Могилы своим товарищам мы рыли зимой в конце деревни или у дороги с помощью ручных гранат. Как я уже говорил, земля была настолько скована морозом, что её не могли взять лопаты. Мы расчищали снег и орудуя ломами, делали углубления, в которые клали гранаты. Затем мы наливали в эти углубления немного воды, которая быстро замёрзнув, надёжно удерживала гранаты там, куда мы их поместили. Теперь оставалось только выдернуть чуку и со всех ног бежать в укрытие. Взрыв подбрасывал в небо огромные комья промёрзшей земли. Так повторялось несколько раз, пока не получалась яма достаточного размера. После этого мы немного расширяли её с помощью ледоруба и клали в неё тело нашего товарища. Над могилой всегда старались установить крест, сделанный из двух палок. Это всё, что мы могли сделать для своих погибших, большинство из которых так и остались в безъименных холмиках. на чужой земле. И тем не менее мы продержались зиму, мы сохранили линию фронта. Все вокруг по-прежнему было белым от снега, но морозы ослабли. В начале февраля к нам наконец поступила давно обещанная зимняя одежда, в том числе и собранная жителями Германии. Она замечательно защищала от холода, и нам было бы намного легче, если бы она пришла раньше. Но так или иначе советское наступление выдохлось к середине февраля 1942 года. К нам поступили пополнения в вооружение и боеприпасы. Светило солнце, начиналась весна. Мы надеялись, что она принесёт нам победу.